Глава 23. Ей нужны ответы. Кая проснулась внезапно. Как она заснула? Даже не заметила этого. Так и проспала на краю кровати, свернувшись клубочком. Открыла окно, вдохнула свежий воздух. Небо очистилось, остатки грозы унесло на восток, и если бы не ревущая внизу река, напоенная дождем, Если бы не вывернутые с корнем столетние ели и пихты, ветки и камни, которые несла мутная вода, то ничто больше не напоминало бы о вчерашнем безумии. Она побродила по комнате, трогая знакомые предметы, но казалось, что была она в этой комнате очень давно. Словно прошедшая ночь длилась несколько лет, и все это было не с ней. Посмотрела на себя в зеркало. Что-то изменилось. Она изменилась, стала взрослее, умылась, расчесала волосы и надела чистое платье, вспомнила снова вчерашний разговор и танец и так и замерла, глядя на себя в зеркало. Что она делала вчера? Как она могла? Но сегодня это не смущало, ей не было стыдно, и она даже удивилась этому, но теперь ей нужны ответы. За окном разгоралось раннее утро. И Кая решила, что пойдет в обеденный зал на завтрак. Она сама обо всём спросит у Игера. Откуда такая смелость, Кая? Еще вчера ты дрожала при мысли увидеть его, остаться с ним наедине, а сейчас ты сама хочешь пойти и задавать вопросы? Но она отбросила свой внутренний голос. То, что произошло вчера, все изменило. Она не может бояться того, кто открыл в ней такую силу. И она должна все узнать. Кто эта женщина в красном платье? Кто этот зверь? Что здесь произошло? И главное, что произошло с ней? Почему теперь она может обнимать весь мир? И почему сейчас она чувствует себя совершенно другой, словно прошлой ночью родилась заново? Кая заколола волосы, заправила за ухо непослушную прядьку, еще раз взглянула в зеркало. Глаза блестели и стали как будто еще зеленее. Теперь, глядя на нее, никто и не скажет, что она человек. Что-то новое в ее лице говорило об этом. Солнце заливало галереи и арки, повсюду была вода, капли дрожали на перилах и паутине под сводами, а в лужах отражались яркие блики. Оборванные листья, ветки, разбитые черепки были повсюду, как будто гроза прошлась и внутри замка. Легкий ветерок трепал обрывки штандарта над южной башней. Кая кинула взглядом двор. Внизу суетилась прислуга, убирая мусор. Конюши разбирали сорванную с пристройки крышу. Кая посмотрела на небо, подставила лицо солнцу и улыбнулась. На нижней галерее встретились Уорт, Ирта и еще два горца. Стояли, обсуждая что-то и разглядывая треснувшую гранитную колонну. Половина ее, разбитая на части, валялась у них под ногами. Молния ударила, Увидев Каю, обернулись. Ирта первым стянул берет и, приложив к сердцу, произнес с улыбкой: "Ях, вайхеле". Следом за ним это отоздил Лорд, внимательно глядя ей в лицо. Кая пождаровалась с ними, едва сдерживая удивление. Откуда такая приветливость? Ну ладно, Ирта, он всегда был к ней добр. Но Орд, и что это? Айхеле? Сестра? Почему они вдруг стали называть ее так? Она дошла до обеденного зала и по мере приближения к массивным темным дверям замедляла шаг. Остановилась, постояла немного в коридоре, переводя дыхание. Сердце билось неровно и гулко, но не от страха. Что она ему скажет? А что он скажет ей? Ах, только бы он не начал разговор с какой-нибудь издевки. Вдохнула, выдохнула, расправила складки на платье, выпрямила спину почувствовала, как кровь приливает к лицу. Ну, же, Кая. вошла. Но в зале не было никого. На столе не было обычного завтрака, канделябров и посуды, камин не горел. Она остановилась и взялась руками за спинку стула. Странно, а впрочем, ее ведь никто не ждал. Быть может, без нее и Герр завтракает в другом месте. Но как узнать, в каком именно? Она обошла стол, трогая спинки стульев, вспоминая, как она сидела здесь и дрожала от страха, и сейчас ей казалось, что это было очень и очень давно. Прошла в боковую дверь и стала спускаться по лестнице. На кухне кто-нибудь знает, где хозяин? Кая, так откуда в тебе такая смелость? Еще вчера она ни за что бы туда не пошла, но сегодня все было иначе. Что они ей сделают? Они же просто служанки. У каждой свои заботы. Она прислушалась к этому внутреннему ощущению, словно она стала относиться к ним как к детям, требующим заботы. Улыбнулась снова сама себе. Так странно все это. Не было страха совсем. Ее теперь не пугал этот большой замок и те, кто жил в нем, и эти камни, и даже хозяин. И недавние страхи казались теперь совсем глупыми и детскими. Каякая кая. Да что это с тобой? Ты, наверное, сошла с ума? Она распахнула дверь кухни. Увидела гарзу, отдающую распоряжение кухаркам, ойро с корзины свежеиспеченного хлеба, девочку-помощницу с ведром, повариху в необъятном переднике, двух горничных и мальчишку с вязанкой дров. Все тут же замолчали, женщины присели в реверансе, а мальчишка, бросив дрова, приложил руку к сердцу со словами: «Яхо! айхеле!" В это мгновение Кая поняла: они знают. Они все знают, что произошло вчера, и от этого впервые смутилась. О боги. Конечно, они же все связаны с Игелом через источник. Они могли чувствовать то, что происходило. Они же могут слышать камни, и замок наверняка поделился с ними вчерашним. Она ощутила себя перед ними голой и внезапно покраснела, но их лица были серьезны и даже испуганы и почтительный. "Я ищу Эфе и Гера", сказала Кая тихо. Гарза выпрямилась, расправила передник. Эфи уехал", ответила она, опустив глаза. "Но если желаете позавтракать, я вмиг накрою завтрак наверху". Она махнула рукой горничным, и те бросились к посуде, схватили подносы и принялись расставлять молочники и чашки. "Я не. Спасибо". Как уехал Куда уехал? вырвалось у Каи само собой. Гарза снова отвела глаза. Не знаю, ваша милость, вроде вверх по реке, посмотреть затор после грозы, а может, еще что. Она врет. Кая ощутила ее ложь как липкую паутину. Зачем ей врать? Но он не мог уехать без нее. А как же белая лента? И давно уехал? С рассветом вроде. А это далеко? Довольно далеко. Едва ли вернется к ночи, а вам лучше побыть у себя, не покидать комнаты. Сегодня большой праздник, полнолуние, может случаться всякое. О чем это она? Но Кая тут же забыла об этом, другая мысль не давала ей покоя. Как же он мог без нее уехать? Или он ее обманул, и белая лента не держит его рядом? И осознание того, что он мог ее обмануть, полоснуло ножом по сердцу. Завтрак накрыли быстро. Кая сидела в обеденном зале, чувствуя себя необычно. Она впервые была тут одна. И Если раньше она бы что угодно отдала, только бы не приходить сюда или побыть тут одной, то сейчас ей хотелось совсем обратного. Она смотрела на пустое кресло хозяина замка, на холодный камин за ним, на открытые шторы напротив. Ей почему-то было грустно. Чего-то не хватало. Как он мог уехать один? не взял Юрту у Орда Эрвета, и гер никогда не ездит без своих айхана, братьев, глав кланов. Может быть, он уехал с Детомаром Вдвоем? Но разве затор на реке такой важный повод? После завтрака она спустилась во двор, остановилась на лестнице, спрятавшись за большой колонной. Внизу на мощёной гладким булыжником площадке кудряш и ещё один горец в по пояс, исполняли боевой танец Аяаров. У каждого в одной руке ярк, а в другой кхандгар, легендарный айярский нож-коготь. Они кружили друг против друга, делая выпады, взлетая в воздух, то переворачиваясь, то кувыркаясь, а вокруг стояли остальные, подбадривая их одобрительными возгласами. Кая прошла во внутренний двор. Конь чистил седло, то в котором ездит Игер, а потом увидела и его гнедого коня. Значит, Игер здесь. Значит, он не уехал. Выходит, Гарза точно ей соврала. Зачем? Затем, что это Игер попросил ее соврать. Он знал, что Кая будет его искать, знал, что станет спрашивать, и поэтому попросил ее соврать. Это было больно осознавать, что он не хочет ее видеть, но она может его почувствовать. Почему она раньше об этом не подумала? Расправила крылья и тут же наткнулась на стену ту самую, которую рушила вчера, только сегодня она была еще больше. Он не хочет, чтобы она его чувствовала. Он не хочет ее видеть, и мысль эта была горькой. Да что же с ней такое? Какое ей вообще дело до Игера? С чего вдруг ей так захотелось его увидеть? Но ей хотелось, необъяснимо и сильно увидеть, услышать его голос. А главное ощутить, что все вчерашнее было не случайно, и что оно тоже имело для него значение. Она побродила по замку и вернулась к себе в комнату. Посидела на кровати, ощущая внутри какую-то пустоту. Завтра ей нужно будет встретиться с Дари. Ей нужно узнать, как разорвать белую ленту и спланировать побег. Побег? События вчерашней ночи заставили забыть обо всем, даже о побеге. Отец, королева, договорившаяся с турами, Кариган приезжает послезавтра. Бал, обещание, которое она дала Игеру. Кто-то из них врет. Дари сказал, что туры помогут отцу провести войска через горы, и они пообещали помочь лаарцам противостоять войскам королевы. Либо туры врут королеве, либо они врут Игеру. И в первом случае они заведут отца в ловушку. А во втором случае, если туры правда договорились с королевой, то этот бал и приезд Карига она лишь отвлекающий маневр. Начало конца Лааре. А что делать ей? Что ей вообще делать дальше? Бежать? Разве сможет она теперь вернуться в свой обычный мир, вернуться в карантинию, выйти замуж за кого-то из тех, кого ей предлагали на балу? Да как она сможет жить со всем этим, с этими крыльями и новыми силами? Как она будет находиться среди людей? И до тех пор, пока твой дар будет полезен, люди будут ненавидеть тебя молча и платить серебром за твои микстуры. Но наступит день, любой день. Корабль с юга принесет болезнь или пойдёт стадо коров, вода уйдет из колодца или случится неурожай, и твой дом запылает первым. Тебя поймают, обвинят в колдовстве и сожгут. Ты считаешь себя человеком, защищаешь людей напрасно. Им не нужна твоя защита, равно как и ты сама. И Гер был прав. Теперь она понимала, что он имел в виду. Этот мир гораздо ближе ей, чем тот, что остался за перевалом. Даже если она убежит, разорвет белую ленту и вернется к отцу, что будет с ней? И еще одна мысль не давала покоя. Если туры хотят обмануть Лаарцев, если туры обманут Лаарцев, Лари погибнет, а она не хочет, чтобы Лари погиб. Она не может стоять и спокойно смотреть на это предательство. Но если она расскажет об этом Игеру, он узнает, что она ему лгала, он узнает про Дарю и его спутников и убьет их. Но и убежать, оставив их здесь погибать, будет неправильно. Все смешалось в голове. Столько вопросов, а ей нужны ответы. Ей нужно разобраться в себе, в этом мире, в этих силах и в том, как ей жить дальше, и что ей делать. Она должна пойти к хранителю, как собиралась вчера, расспросить его, узнать историю Лааре, узнать, кто эта женщина из воспоминаний Егера, кто этот зверь и почему он убивает людей. И наверняка В их библиотеке есть что-то о ведах. Ей нужно узнать что-то и о себе. Мысль о том, что ответы могут быть в старых книгах хранителя, приободрила ее. Расставив все по местам, сначала она все узнает, а уж потом будет решать. В библиотеке никого не было, кроме одной рыжей кошки, мирно дремлявшей на окне в солнечных лучах. Кая стучала несколько раз, никто не отзывался. Дверь была не заперта, она толкнула ее и вошла, решив, что подождет хранителя здесь. Кая прошлась вдоль полок с книгами, трогая пальцами их стёртые корешки. На столе лежала открытая новая книга. Метаральт, видимо, только что ее начал и исписал всего две страницы. Чернила ее сохли. Сегодня ночь Аане. осеннее равноденствие. В этот год она совпала с полнолунием и принесла небывалую грозу. Она бушевала всю ночь. Молния ударила в южное крыло и разбила каменную колонну, которой едва не сотня лет. Ларха вышла из берегов и смыла мост за мозарлины скалой. Вывернуты столетние пихты, и сель смыл в реку часть мертвого леса. И это была непростая гроза. На моей памяти такое было лишь однажды, в тот самый день, когда началась печальная история нашего конца. И пока я помню и чувствую вчерашнюю грозу, я запишу все, что произошло. Сегодня я лучше вижу и слышу, как будто гроза напитала мой источник новой силой. Я чувствую, как в каменных жилах Лари появилась новая кровь. Я должен проверить ледяное сердце. Но сегодня полнолуние. Сегодня снова откроются врата, выпускающие темные силы, и что будет нынешней ночью, я не знаю что будет дальше со всеми нами Остается лишь дождаться ночи. Мэтр Альт писал сумбурно, зачеркивая и правя свои записи белой глиной, и Кая не поняла, что же он хотел сказать. Единственное, что она поняла, Мэтр Альт тоже не знает ответа. Она аккуратно придавила листы закладкой и пошла искать ту книгу, что читала в прошлый раз, последнюю главу Лары. Она стояла прямо с краю на полке, там, где она оставила ее в прошлый раз, рядом со столом метра, и Кай взяла ее в руки. Эта глава начинается с женщины, с той, что появилась однажды двадцать лет назад и навсегда расколола уютную чашу нашего мира. И Вер и Детамар в тот день возвращались с охоты. И Вер, значит, это его настоящее имя. Между Брохом и перевалом Кахихия они нашли едва двоживую истерзанную девушку среди останков нескольких человек, погибших от лап неизвестного зверя. Она была в беспамятстве, и они привезли ее сюда в замок. Раны ее были ужасны, Нанесенные какими-то неведомыми когтями, похожими на длинные ножи, они не хотели зарастать, и никакие наши средства не помогали. Три дня и три ночи я, Уорд и Эфи Эфиабрел боролись за ее жизнь, которая висела на волоске, но надежды почти не было. Тогда мы решили спасти ее единственно возможным для нас способом привязать к источнику. И это было ошибкой, только тогда мы этого не знали. Эфи Эфиабрел провел ритуал, соединив ее с Араяном, а после этого ей стало легче. Наша сила наполнила ее и излечила раны. И уже через несколько дней она была здорова, но рассказать свою историю так и не смогла. Ее звали Лейса, и она была наполовину кахоли. Вернее, так мы думали поначалу. Смуглая кожа, черные глаза, видно, что откуда-то с юга. Как занесло ее сюда, так далеко на север, что она делала здесь и где были ее сопровождающие, все это осталось тайной, потому что она ровным счетом ничего не помнила. Ничего, кроме имени, вышитого на подкладке ее платья, и ничего, кроме страшного зверя, который напал на нее в лесу. Это был не волк и не медведь, а, судя по описанию, это был зверь, прежде никогда не встречавшийся в наших горах. Эфи Абрейл пообещал помочь ей найти родных и написал письма в да, Рокну, Индогар и в другие прайды, а пока девушка осталась в замке. Уан гласит. Да, если можешь каждому путнику или попавшему в беду очаг, ночлег и кусок хлеба и поступи так, как хочешь, чтобы поступили с тобой, и мы поступили так, как гласит Уана. И когда девушка исцелилась, мы оставили ее под нашей крышей, дали комнату и одежду. Она была образована, приветливо мила и очень красива. И Детомар влюбился в нее без памяти. И быть может, это было бы и неплохо, если бы она тоже полюбила его, и сначала мы так и думали, но нет. Эта девушка выбрала не Детамара и не Вера, Кая присела, читая дальше. Череда праздников в преддверии ханы, приемы и балы наполнили эту осень, и Лейса стала главным украшением Лари. Она танцевала с Детамаром и одаривала его знаками внимания, обещаниями, И он поверил в то, что она его любит. Эфи Эфиобрел в тот год собирался передать источник кому-нибудь из сыновей и уехать к морю, в Эддар, навестить другие прайды. В тот год Лари был в трауре, Эфи Эфиобрел потерял жену, а и Вера Де мать, и все переживали это долго и тяжело, а появление Лейсы, ее очарование и смех снова согрели Лари, и каждый надеялся, что она останется и быть может, свяжет свою жизнь с пылким и горячим Детомаром. Потому что рядом с ней Детомар становился другим, не творил глупостей, не рисковал понапрасну, не шлифовал бесконечно свое умение владеть кхандгаром и яргом и не устраивал скачек по краю пропасти. Кая аккуратно переворачивала страницы. Кань Хабхейн, главный праздник осени, длящийся семь дней. Он начался вчера большой ярмаркой той, на которой она была с Игером. Дальшим материалто описывал все празднества, которые проходили в эти же дни. Только много лет назад, в ту ночь в канун Канунхане весь Лари собрался на бал, большой праздник в честь осеннего равноденствия и первый в этом году. В эту ночь многие пути пересеклись. Абрейл решал, кому передать источник. Детомар и Ивер соперничали за руку Лейсы и за право стать новым джартом Лааре. А сама Лейса держала на коротком поводке каждого из них и ждала. Если бы мы только знали, что задумала эта женщина. На этом рассказ закончился. Дальше страницы были вырваны наспех и грубо, лишь куски бумаги, застрявшие на шелковых нитях переплета, скрученные почти узлом, говорили о том, что тот, кто вырывал эти листы, торопился или был очень зол. Странно. В прошлый раз, когда она держала её в руках, Все страницы были на месте. Кая взяла соседнюю книгу. Это была летопись. Мэтр описывал, сколько выпало снега на перевале, как долго шел дождь, записывал цены на шерсть, кто женился в Ларе, военные успехи и поражения. Она взяла следующую книгу, и снова ежедневные дела. Ни слова о звере, Лейсе и Вере и Гидамаре, так словно вырвав страницы из первой книги. Кто-то навсегда стер всю память об этом. Она пересмотрела все полки с дневниками метра Альда, но так ничего не смогла найти. Что задумала эта женщина? Кто она? Лейса. Почему-то это имя ей было смутно знакомо. Где она его слышала? Кто вырвал эти страницы и зачем? Может, чтобы она ничего не узнала? И что такое ледяное сердце? И вер Это, видимо, настоящее имя Игера. И Вернаяр это первый месяц весны, тот, кто восстает из снега, буквально подснежник. Зачем он так ужасно исковеркал его и заставил остальных так себя называть? Хотел, чтобы его боялись. И значит, если зверь напал на эту лесу, то он появился еще до того, как началась война. И раз ее нашли Дитамар и Игер, значит, Значит, зверь это не Игер. И это открытие было обжигающе радостным. Не зверь, но что тогда он прячет под маской? Почему его рука выглядит так ужасно? И почему он никогда ей этого не говорил? Почему не отрицал? Но ведь она и не спрашивала. Но «Ну где же ты, Мэт Ральт? Где Игер? Ей нужно расспросить кого-нибудь. Может быть, Ирту. Она снова прошлась вдоль полок увидела книгу с ритуалами, пролистала ее и нашла описание белой ленты. Быстро пробежалась по строчкам, натыкаясь все время на непонятные руны, самые ранние, старые руны, те значения которых она не знала. И в конце нашла несколько строк о том, как разорвать связь. Желающий разорвать связь должен направить свое желание в Араян и сказать: "Отпускаю тебя". И если желание будет искренним, связь разорвется. И все? так просто. Дальше шли строчки Зоана о том, что принуждение недопустимо, что любое принуждение вернется болью к тому, кто принудил. Но выходит, что их белая лента не была создана по обоюдному желанию. Выходит, и нарушил Уану, а значит, он должен чувствовать из-за этого боль. Как много всего непонятного. Она вышла из библиотеки. И пошла в то крыло, где находились покои хозяина замка. Быть может, ей удастся увидеть его, увидеть его без маски. А что если? Но мысль эта все еще была пугающей. Что если спрятаться и подсмотреть? Наверное, когда он один, он ее снимает. В коридоре никого не было. Без хозяина замок был пуст и тих, совсем как уснувший дворовый пёс из миски которого сороки воруют еду, потому что если подойти достаточно тихо, а сороки умеют ходить тихо, то пёс не проснётся и не причинит вреда. Она подошла к дверям его спальни и остановилась, прислушиваясь: "Что ты творишь, Кая? Что же ты такое делаешь?" Но она больше не слушала голос разума. Двустворчатые массивные двери, сделанные из красного ясеня, потемневшего от времени, были закрыты. Узор на них изображал малый круг прайдов с ибиксом наверху. Только сейчас она разглядела отчетливо. В центре этого круга находилось дерево Веды. Она коснулась знака рукой, постояла немного, но так и не решилась открыть дверь. К вечеру замок совсем опустел. опустил. с отрядом уехал, Не видно было ни Игеры, ни Дитамара, ни метра Альда. Кая бродила потерянная по верхним галереям, прислушиваясь к камням, к замку, к деревьям и птицам, но к камни молчали, не отвечая на ее вопросы. А может, она просто задает не те вопросы, вернее, задает их не там. Она вспомнила веер с рубином и комнату той женщины, вот где нужно спрашивать. Солнце опускалось к горизонту, касаясь багровым диском макушек елей и заливая вечерним теплом западную стену. Кая не стала спускаться за ключами слишком долго. Она направилась к воротам в восточную башню и перебралась по подоконнику, как в прошлый раз, цепляясь за дикий виноград и пошла знакомым путем. галерея, мост, еще одна галерея, двери, бальное заль В витражные окна наверху, с западной стороны, светило заходящее солнце, рассыпаясь по полу мириадами разноцветных пятен. Кая остановилась в центре залы, закрыла глаза, воскрешая в памяти то, что видела в картинах прошлого много лет назад, и коснулась крыльями стен. "Расскажи мне". Из замок откликнулся: "Корзины с цветами, запах росы и бокавонии, на маленьких кушетках сидят нарядные дамы". Музыка льется откуда-то сверху. Дотронулась До перил, поднимаясь по лестнице, кружатся пары, где тамары женщина в алом платье, только лиц не разглядеть, Все размыто. Поднялась выше. И снова танец, теперь уже иги рыжего жениха в алом, и снова не видно лиц. Собирается гроза. Прошла галерею. Разговор Метер Альты и Фиабрел говорят негромко, наблюдая за танцующими сквозь дверной проем. Разве Детамар сможет? Сомнение в голосе хранителя. Детамар гибкий, он справляется с любой силой, а Иверу еще нужно время. Я боюсь передавать ему источник прямо сейчас. Ивер слишком упрям, он не гибок. Он тверд, как камень. Он настоящий ибикс, отвечает хранитель. Я обещал это Милинди Ты же знаешь, как она любила Детамара. Но может подождать еще? Я устал. А ночь Хаане лучшее время в году. Кая прошла дальше в спальню. Неясные фигуры, горячий шепот. Мы сможем править миром. Ты и я. Это даст нам небывалую силу, шепчет женщина, исступлённая и страстно. Я люблю тебя. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Голос Детамара Убеди своего брата отказаться от места верховного джарта. Каеда трону узда до ручки Веера. Ладонь в перчатке гладит шею Веера. Я люблю тебя, шепчет женщина на ухо. Я все для тебя сделаю. Уйдем отсюда. Да, но прежде я бы хотела покажи мне ледяное сердце. А дальше дочь, раскаты грома, каблуки стучат по винтовой лестнице, и эта лестница ей знакома то самое, что в южной башне. Массивные двери с резьбой с металлическими накладками, очень старые, с узором в виде круга прайдов, зал с куполом, каменный стол на витых ножках, украшенных золотыми цветами и листьями, две больших чаши, рядом еще две поменьше. Белый песок на полу. Она же была здесь. Здесь проходил обряд белая лента. Женщина в алом смеется, бежит дальше через зал, держа кого-то за руку к дверям напротив, тем, что уходят в темные недра горы, и дальше по коридору вниз по ступеням с потолка спускаются светящиеся нити, и отбрасывают на стены уродливые горбатые тени, и в глубине горы большой грот, в центре которого сияет, переливаясь из белого в ультрамарин, огромный камень, родовой камень прайда Ибикс, ледяное сердце. Не трогай, он может убить тебя. Но я же с тобой. И женщина валом держит за руку Игера, смеется и кладет ладонь на камень. И ты любопытна, и упряма. Это тебя и погубит. Кая вздрогнула, вырвавшись из плена далеких воспоминаний, и обернулась. В дверях, прислонившись к косяку, стоял Детомар, сжимая в руке изогнутый тонкий хандгар, отливающий чернотой. В наступающих сумерках его глаза были совсем желтыми и блестели. Он шагнул ей навстречу, улыбаясь странной улыбкой, от которой у Каи мурашки пошли по коже. Хочешь знать правду, да? Ищешь нам оправданий? Зря ты сюда пришла. Он шел, слегка пошатываясь, будто был пьян, и Кая отступила назад к террасе. Глаза Детамара горели каким-то безумием, зрачки медленно наливались красным. И рука, сжимавшая кинжал, дрожала. Правда в том, что она вырвала мое сердце. Он дотронулся рукой до Виры и посмотрел на Каю с прищуром. И теперь я все время должен заполнять эту пустоту чужими сердцами.